Психоанализ – угрозы для религии. Как я пытался показать выше, мы можем ответить на этот вопрос, различив авторитарную и гуманистическую религии, а также советы по приспособлению и исцелению души. Но я пока не рассматривал различные аспекты религии. Одни из них – подвергаются воздействию со стороны психоанализа и других факторов современной культуры, а другие остаются незатронутыми. Хотелось бы обсудить следующие аспекты. Первое ⁇ переживание, второе ⁇ научно-магический аспект, третье ⁇ ритуал, четвертое ⁇ семантический аспект. Под переживанием я имею в виду религиозные чувства и служение. Основатели всех великих восточных и западных религий считали высшей целью жизни заботу о человеческой душе и раскрытие сил любви и разума. Психоанализ не представляет здесь какой-то угрозы. Напротив, он во многом способствует достижению этой цели. Этому аспекту не угрожают и другие науки. Нельзя себе представить, чтобы какое-то открытие, сделанное в естество знаний, могла стать угрозой для религиозного чувства. Наоборот, углубляющееся понимание природы Вселенной, в которой мы живем, только способствует такому чувству, делает человека более смиренным и полагающимся на собственные силы существом. Что касается социальных наук, понимание природы человека и законов его существования скорее помогает развитию религиозной установки, чем угрожает ей. Для религии опасность представляет не наука, а практика повседневного существования. Здесь человек перестал заниматься поисками высшей цели в жизни и сделал из себя инструмент, служащий экономической машине, его же руками и построенной. Он заботится об эффективности и успехе, а не о счастье и развитии души. Если говорить точнее, в наибольшей степени религиозной установки угрожает то, что я называю «рыночной ориентацией современного человека». Рыночная ориентация стала доминировать только в нашу эпоху. На рынке личностей появляются все профессии, занятия и статусы. Наниматель, нанимаемая и свободная рабочая сила – Все они зависят от тех, кто будет пользоваться их услугами. Здесь, как и на рынке товаров, потребительной стоимости недостаточно, чтобы определить миновую стоимость. Личностный фактор важнее, чем умение, а в оценке рыночной стоимости он очень часто играет решающую роль. Хотя и верно, что даже самая привлекательная личность не может обойтись без каких-то умений, Иначе наша экономическая система не могла бы функционировать. Редко, когда успех приносит исключительно умение и честность. Формула успеха включает и такие компоненты, как продавать себя, ломать собственную личность, быть здравым, амбиция, добродушие, агрессивность и так далее, проштампованные на упаковке, в которые завернута пользующаяся успехом личность. Важны также и другие неосязаемые вещи, такие как происхождение, клубы, связи и влияние. Они рассматриваются так или иначе в качестве достоинств предлагаемого товара. Исповедовать религию и практиковать ее – одно из требований, необходимых для достижения успеха. Каждая профессия и сфера имеет свой выигрышный личностный тип. Продавец, банкир, прораб и коммергинер – Каждый из них по-своему и в разной степени отвечает предъявляемым требованиям, но их роли узнаваемы. Они подходят под установленную мерку, они требуются. Отношение человека к себе неизбежно обусловливается этими стандартами успех. Чувство собственного достоинства основывается главным образом на том, сколько стоят человеческие способности и какое применение они находят в обществе. Достоинство зависит от его продажной стоимости на рынке или мнения, которое имеется у других о привлекательности того или иного человека.